лава седьмая Белые курчавые облака виднелись в просветах крон деревьев. С той памятной битвы на неизвестной лесной полянке прошло уже четверо совершенно спокойных суток. Две ночи и 3 дня из них под лапы тяжелогружённых добромников коров медленно стерилась лента королевского тракта. Кстати, в подземелье Чёрного Грота мы ходили толпой и тамошнюю добычу распределяли на всех более-менее равномерно, а потому до текущего момента у меня как-то не случилось сталкиваться с переполнением инвентаря. Но теперь, когда нам саморисеям досталось добро целой оравы зелёных наездников, я с удивлением обнаружила, что заплечные мешки мира Алла-Арн отличается от своих аналогов из других RPG. Оказывается, в них не встроенные пространственные карманы, позволяющие напихивать горы шмота необъятного объёма и неподъёмной массы. Это обычные сумки, подчиняющиеся классическим физическим законам. Интересно, это баг, связанный с отваливанием интерфейса или официальная фича? Если последнее, то без сомнений данный факт когда-то пагубно повлиял на популярность сервера и нужно его поскорее устранить. Шилен плелась в кельваторе Текея, лениво переставляя лапы после сытного ужина в виде небольшого олененка. Я развалилась в удобном магическом седле и предавалась опостылевшему ничего не деланию. Занудное 12-е издание придворного этикета давно прочитано от корки до корки и прочно запечатлено в совершенной эльфийской памяти. Заняться было совершенно нечем, кроме как анализировать последнюю схватку. Несмотря на бомжеватый вид, трофеи у оборванцев гоблинов оказались относительно богатыми. Нам удалось разжиться четырьмя десятками кривых сабель, собрать почти три сотни золотых монет, экспроприировать весьма редкую шкуру лесного тролля и несколько пубрекушек шамана. Несмотря на отсутствие интерфейса, я смогла считать характеристики последних при помощи озарения. Процесс этот для меня был пока не быстрым, чтобы понять суть, приходилось осторожно нить за нитью распутывать наложенные над предмет плетения, а потом всё возвращать обратно. Но, как я уже сказала, времени было навалом, и потому спустя несколько часов кропотливого умственного труда параметры лута для меня перестали быть тайной. Первый амулет выглядел как сушёная лапка ящерицы-переростка на замусолином кожаном ремешке. и навешивал двухминутный баф защиты от физических повреждений на себя, либо 30-секундный на группу из 10 существ и был способен поглотить пару тысяч единиц урона. Единственный минус – приблизительно 40% износа жерелки, точнее определить у меня пока не получилось из-за недостатка практики, Ещё имелся браслетик из мелких зубов какой-то зверушки, который при ношении на запястье давал солидную пассивку в виде иммунитета к огню. Но даже все эти горы добра не могли перевесить горечь потери. Посох шамана оказался полностью выведенным из строя. На свою беду я метнул именно белый клинок, именно светло-эльфийский череп, из которого был изготовлен рабочий орган артефакта. В общем, разорвало его на мелкие кусочки. Уцелел лишь фрагмент нижней челюсти, по которому, собственно, глава Чернолесья и провёл судебную медицинскую экспертизу. Жалко, конечно. Судя по внешнему виду и магической загрязнённости древка, предмет только недавно вышел из цеха. Эх. такую вещь загубила. А с другой стороны, этот дедок уровня на 100 выше меня был, тут радоваться нужно, что справилась с ним. Подъезжаем. Донёсся до моего затуманенного размышлениями сознания голос отца. Дорога вынырнула на открытое пространство. Ночь заканчилась, и горизонт далеко на востоке разовёл Предвещая скорое появление ослепительно яркого светила, огненные блики которого уже вовсю играли на шпилях и флюгерах высоких тонких башен, раскинувшегося перед нашими глазами огромного города. Рундел, а именно так называлась столица Дроу, располагался посреди огромной долины, И был окружён широким ровом и высоченной крепостной стеной. Когда мы приблизились вплотную, я с удивлением обнаружила, что городские стены монолитны, без малейших намёков на швы, словно вытесаны из цельного куска мрамора, отполированного до зеркального блеска, абсолютно чёрного мрамора, только на самом верху по краю зубцов проходит широкая золотая полоса. Да, чёрный и золотой – два любимых цвета дроу. Они здесь повсюду. Но, несмотря на это, Рон Дейл не выглядит мрачным. Вокруг пестрят различными оттенками лепестков клумбы, весело зеленеют листвой гигантские парки, ажурно оплетают многочисленные беседки яркие вьющиеся растения. В отличие от старых европейских городов земли, улицы здесь довольно широкие. Две телеги могут совершенно спокойно разъехаться, а площади так те вообще без привлечения меньше гектара не попадаются. Я двигалась за Амарисом на улицу Росс, где находился купленный Иририэны особняк, и с любопытством вертела головой по сторонам. Впервые за свою жизнь в этом мире мне довелось очутиться так далеко от чёрного грота. Кроме того, это первый крупный населённый пункт, который довелось посетить. Толпы горожан заполняли улицы, торопясь по своим делам. Уф, уже отойкла от такого количества народа, а ведь жила в городе, где население было в разы больше. Невольно накатила кратковременная ностальгия, но потом настроение резко изменилось. А ведь, несмотря ни на что, мне тут очень нравится, и, честно признаться, не сильно-то и хочется возвращаться в Реал. В Алла-Арне хорошо, здесь я чувствую, что кому-то нужна, а там только бездарно убивало время за компом и ничем особо не интересовалась. Нет, вот наведаться, погостить не отказалась бы, а по МЖ лучше тут организовать. Ага, вот и очередные признаки зависимости пожаловали. Мм, да, опасная штука эта виртуальная реальность. Так маньяками и становится. С другой стороны, у меня и альтернативы нет, так что, как говорится, расслабься и получай удовольствие. Скорее мы добрались до места назначения, и я отвлеклась от невесёлых дум. Ири, умничка, постаралась на славу, не зря её отправила сюда. Дом стоял на пересечении двух самых богатых улиц города, даже не дом, а мини-дворец. Вход располагался с угла и вёл в просторный холл. Влево и вправо от холла два огромных зала, в центре широкая лестница, ведущая на второй этаж двумя полукруглыми пролётами, расходящаяся соответственно в левое и правое крыло здания. Один из залов уже полностью готов к приёму посетителей, во втором завершается ремонт. Увидев меня, подруга завязала и бросилась с обнимашками. После долгих приветствий Ирирена наконец-то соизволила начать знакомство с присутствующими тут же работницами. Знакомьтесь, девушки, это ваша хозяйка Лера Тинувель из Чёрного грота. Слушая приветственные речи сотрудниц, я с удивлением отметила, что среди них есть даже пару человечек. Оказывается, помимо тёмных эльфов и небольшой гномьей общины, В городе имеется целый людской квартал. Стереотип, что дрова весьма замкнутая раса, к счастью, вала Арни не работал. Эх, если бы мы еще и со светлыми подружились. Сначала подопечные чувствовали себя немного скованно в моем присутствии, но постепенно я их расшевелила, расспросила о проблемах, предложила выпить чаю с пирожными, И наша беседа превратилась в неформальную. Короче, добилась, чтобы меня перестали бояться и воспринимали не только как хозяйку, но и как подругу, которой можно довериться. Однако при этом чётко дала понять, что сесть на шею и свисеть ножки не позволю. Если ко мне нормально будут относиться, то не обижу и тиранить не стану. Конечно, барышни привозили мои таланты, которые несказанно украсили и облегчили им жизнь. Они обожали мои модели нижнего белья, фанатели от модных и практичных косметичек и были просто в восторге от инвайта. Расчувствоувшись от их комплиментов, я ещё больше подкупила доверие служанок, разрешив им в конце рабочего дня принимать горячие ванны за счёт заведения. Но опять же сразу предупредила, чтобы не наглели и родственников толпой на халявную помывку не водили. Сыри мы проболтали до поздна. Я рассказывала, что произошло в чёрном гроте за время её отсутствия, а она делилась столичными новостями и сплетнями. Потом был более внимательный осмотр внутренних помещений и ещё несколько часов обсуждения грандиозных планов. На ближайшее будущее. Уже далеко за полдень, пожелав друг другу спокойных снов, мы отправились по своим комнатам. Спальня у меня была просто огромная и очень уютная. Подруга не пожалела денег ни на отделку, ни на мебель, не сравнить со спартанской обстановкой жилища Амарисея. Да чего там скромничать? Даже моя спальня в родительской трёшке уступала нынешним апартаментам по всем статьям. Я уже забралась под одеяло и собиралась уснуть, как где-то внизу послышался звон колокольчика и какая-то возня у парадной двери. А через несколько минут в двери моей спальни осторожно постучали. "Входите", подала я голос. В комнату проскользнула одна из девушек-служанок. «Лера, вам послание». «Мне? От кого?» – опешила я. «Я ведь едва прибыла в город и никого здесь не знаю, кроме Лера в Туре и Тиера, но мастера еще не в курсе, что планы слегка переменились, и я прибыла в столицу раньше. Мы с Иририэны собирались навестить их в мастерскую только завтра». Но тогда кто? Гонец достал из чёрного грота, а горошила меня девушка, но после её слов интрига не развеялась, наоборот, к ней прибавилась взволнованность. Что-то дома встреслось. Первым делом подумала я, принимая корреспонденцию. Отпустив служанку и вскрыв конверт, я несколько минут тупо пялилась в бумажку. Сперва никак не могла разобрать витиеватые руны. Вроде бы и знакомое что-то, но эльфийская память напрочь отказывалась их идентифицировать. Затем, когда с горем пополам удалось сложить символы в единое слово, я решила, что произошла ошибка и что сие послание адресовано кому-то другому, а потом словно молнией поразило. До меня внезапно дошло, что сообщение написано на русском, что Таисия это я, а эти прыгающие по строчкам закорючки Лёхин почерк. Здравствуй, дорогая Таисия. Да, милая, именно здравствуй и именно дорогая. В курсе, что слышать подобные слова из моих уст для тебя не привычно. Но в данный момент, пожалуй, я больше всего на свете желаю, чтобы ты была жива и здорова. Ну, относительно, конечно, насколько это возможно в нашем с тобой недожаренном состоянии, потому что ты мне очень-очень, при-очень дорога. Лишь время и расстояние, разделившие нас, наконец-то шевельнули что-то в моей бешабашной башке. И я осознал, насколько сильно тебя уважаю и люблю. Можешь здесь поражать. Твой заразительный смех тоже обожаю, но ты первая девушка, которой в этом признаюсь. Только стоп. Шипка не обольщайся там. Я не совсем с катушек съехал. Замуж не позову. Боже упаси мне такую вредную, зачёркнута сучку, зачёркнута жёнушку. Тем более мы с тобой на один горшок когда-то ходили, и голой я тебя сто раз видал. Ну и что, что в детстве? Из той заготовки, что имел несчастье лицезреть, всё равно ничего выдающегося вырасти не должно было. Ха-ха-ха. Ща, наверное, дуешься, смешно сморщив носик. Угадал? Ладно, не обижайся, пожалуйста. Просто ты не в моём вкусе, уж прости, что всё равно... не мешает мне безумно любить тебя по-братски и скучать как за другом, как за лучшим и единственным настоящим другом, который, или, а тебе правильнее, которое, прекрасно знаком с моими туповатыми шуточками. Ссори еще раз. На самом деле весьма завидная из тебя невеста получится, ведь по той же самой причине «Знакомство целую вечность, я прекрасно осведомлён, какая у тебя добрая, ласковая и красивая душа. Ну а тело? Насчёт него не переживай, тело починим или купим новое, после того, как, наконец, заработаем наши долгожданные миллионы и выползем из хрустальных гробов. Ой, сестрёнка, что-то я совсем в сопливую лирику впал, это так на меня не похоже». Видимо, сносит этот заразный сказочный мир мозги на бекрень. Итак, зачем и почему звоню тебе таким доисторическим способом? Хотя почему сама догадываешься, а вот зачем? Прежде всего, конечно, чтобы извиниться. Честно говоря, не знаю, чем конкретно ранил твоё сердце. Мне надо объяснить не тому, по какой причине ты выкинула меня из друзей и зачем занесла в чёрный список, придумать не в состоянии. Но так, если вдруг считаешь меня в чём-то виноватым, в общем, встаю на оба колена, бью челом о пол и искренне каюсь в содеянном. Умоляю, прости дурака и сделай так, чтобы при попытке написать тебе в приват И Скин больше никогда не писал мне. Данный персонаж не может принимать от вас личные сообщения. Поначалу, проснувшись утром и не найдя в верхнем уголке экрана привычного значка с твоим ником, я решил, что ты на время перешла в группу к своим dru из-за того, что вы опять отправились покорять данжеон и по обыкновению опять забыла предупредить, что покидаешь пати. А может, не захотела тревожить мой сон? Ты-то теперь ночное существо, а я обычный светлый эльф, который по ночам сопит в обе ноздри. Но никакой рит не может дреться так долго. Я ждал неделю, две, месяц. Монов, сука, тоже долго не появлялся. Потом нарисовался таки какой-то потухший и растерянный, буквально 5 минут побыл и исчез. А тебе отмазки невнятные тулил, пожаловался на собственные проблемы с начальством, дал краткие инструкции, что делать дальше и свалил. Позже ещё несколько раз в торопях заскакивал, но опять про тебя ничего путного выяснить не удалось. Его больше интересовало моё самочувствие и игровые достижения. Получил ответ, сразу ссылался на срочные дела и избегал Короче, решил я сам всё разведать. С большим трудом выклинчил отпуск. У-у-у, чего мне это стоило? Чуть не посра. Зачёркнуто испортил так долго налаживаемые социальные отношения с кучей неписей. Но спасибо бабуле впряглась, а то ещё бы чуть-чуть и в самоволку рванул. И плевать на этого плюшевого гант Гидеона. Нефиг меня игнорировать. Когда спрашиваю, надо отвечать. В общем, еле-еле напросился в состав того каравана, что в Чернолесье ходит и прибыл в твою деревню. От тебя, бляха-муха, уже нету в гроте. Пришлось довольствоваться расспросами местных о том, как у тебя делишки. Они под успокоили, рассказали, какая ты умница и придумщица, хотя я это и так уже знал. ты ведь и среди наших барышень звезда, а чем ближе к границе, тем популярнее. Хорошо, думаю, раз не довелось встретиться, в столице тёмных меня точно не пропустят, то напишу бумажное письмо. Теперь вкратцы о себе. Занимаюсь всё тем же, совершенствую воинское искусство в королевской школе мечников, много прикольных скиллов изучил. В отличие от тебя, Мои условия для прокачки идеальные. Вчера новый левел апнул. Поздравь меня, я теперь 50+. Не хай-левел еще, но уже и далеко не нуб. Но самое главное, я тоже прославился как инженер-изобретатель. Запатентовал арбалет-пулемет. Наподобие того, как был у Ван Хельсинга или каким козыряли Ганс с Гретой из Охотников на Ведьм, помнишь? «Нет, не с нуля, конечно, и не так всё круто соорудил, как в тех фильмах, но тоже прилично получилось. Скрин прилагаю». За основу взял ясен пень, конструкцию готового стреломёта и принцип револьвера. Хотел сперва рожок, как у калаша, сбацать, но потом остановился на барабане. С изготовлением самой обоймы проблем не возникло. Отдал чертёжик гномам, и те сковали». над механизмом подачи снарядов куме колни шибка длинно спасибо урокам дяди Вани и отречеству проведённому в военных частях а вот над автоматическим взведением тетивы попых теть пришлось у ван хилсинга того же что ковина вроде как на бензомоторчике работало но то кино а у нас тут откуда двигатель внутреннего сгорания если только на спирте сделать Ещё можно было систему гидроцилиндров замотить с пиропатронами и аккумулятором. Но и опять засада. Ни порох анима, ни электричество. А если бы имелись, нафига мне арбалет? Я огни стрел бы в органил. В аппарате Жганса с Гретой вообще хз, каким чудесным образом фурычило самонатяжение от тросика. История о том скромно умалчивает. Короче, с иревеществом морщил я долго и нудно. В один момент плюнул даже на затею, а как плюнул, тут озарение и нашло. Вот ведь то, что искал, пневматику надо лепить. Встроил в приклад пустотелый стальной шар, внутрь засунул желудок пучеглазого зеленопуза, это моп у нас такой в округе водится, накачал в него присобаченным ручным насосом воздуха и... Пали! Правда пушка 90 зарядная, а давление хватает только на 50-60 болтов. Но следующую модель модернизируем. Две камеры на огнитание будет, режимы одиночной стрельбы и очередями, да и убойность с прицельными характеристиками не мешает подрегулировать. Ой, сейчас что-то я из лирики в физику полез. Ну ладно, пока. Целую. Жду ответа. Твой друг, сосед, брат и соратник по виртуальному поподанству, светлоухий бета-тестер по неволе по кличке Филодил. Дочитав письмо, я облегчённо вздохнула и присела на кровать. Уф, будто камень с плеч свалился. С Филом всё хорошо, и он смог со мной связаться. Обидно, конечно, что лично встретиться не удалось, ведь, судя по всему, разменивались мы друг с другом максимум на несколько часов. А затем я с изумлением уставилась на QR-код внизу послания. Как-то он не очень органично сочетается с рукописным текстом. Пожала плечами и уже была собралась положить конверт на прикроватную тумбочку, чтобы наконец-то лечь спать. как зачем-то решила взглянуть на письмо магическим зрением. QR-код, английское quick response быстрый ответ, матричный код или двумерный штриховой код, основное достоинство которого в отличие от старого штрих-кода, который сканируют тонким лучом, Это лёгкое распознавание сканирующим оборудованием, что даёт существенные преимущества при использовании в торговле, производстве и логистике. Сперва ничего особенного не заметила. Обычная бумага, обычные чернила. Но как только добралась до квадратика штрих-кода, а интерфейс неожиданно ожил, являя перед глазами картинку стильной пушки, а сбоку столбик цифр с ее тактико-техническими характеристиками. Скорострельный арбалет Филадила. Класс оружия. Тип стрелковая. Вид – металлический самозарядный арбалет. Тип боеприпаса – стальной болт. Режимы стрельбы. одиночный автоматический магический урон 0 физический урон 30-50 скорострельность 300 выстрелов в минуту тип магазина барабан ёмкость магазина 90 снарядов система самовзведения пневматическая перезаправка баллона повышенного давления через каждые 50-60 выстрелов Способ ручной подкачки воздуха имеется встроенный насос. Специальное усиление не установлено, зачарование не наложено. Поначалу я даже отшатнулась от неожиданности, и только спустя полминуты до меня дошло, что это и есть упомянутый Лёха из скриншот, который он якобы приложил к письму. Я ведь после прочтения даже не задумалась, каким образом он сумел это сделать. Хотя чему удивляться? У него-то интерфейс не исчез, а вот я без озарения чёрта лысова бы что увидела. Скриншот, скрин, английский скрин, экран Изображение на экране, кадр, содержимое экрана и шот, снимок мгновенного состояния. Снимок содержимого экрана монитора. Стоп. Я замерла, оссинённая догадкой. Это что же получается? Коли я, перейдя по зашифрованной в QR-коде ссылке, смогла увидеть скриншот То есть, если Лёша перешлёт мне, например, маркер на страничку игрового Вики, то я туда тоже заглянуть смогу. А там уже, используя строку поиска от предвкушения открывающихся перспектив, зачесались руки. Но, к сожалению, пока кроме как помечтать, я ничего сделать не в состоянии, даже ответить брату на письмо могу лишь через того же гонца. в надежде, что Фил снова пожалует в чёрный грот с караваном. Но такой способ крайне ненадёжный, ведь данное событие может произойти и через месяц, и через два, и через год. Захотелось разреветься от бессилия. Немного подумав, я решила зря слёзы не лить, а адаптировав людскую мудрость на тёмно-эльфийский лад, вечер-утра мудренее – решила всё-таки лечь поспать